Глава двадцать шестая. Петя и Павлик сидели на мягкой траве посреди большой поляны и чистили бобовые стручки. Сок толстых кожурок немного пощипывал пальцы. Главное в этом деле не спеша вскрыть стручок и найти одно темное ядовитое зернышко, которое нужно аккуратно отделить и затем сжечь. Москиты не подлетали к тем, кто натирался этим пеплом. Остальные бобы годились в пищу и прекрасно пахли. Их в листьях лиан закапывали глубоко в землю, рядом с теплым источником, и через несколько часов бобы превращались в распаренное сладкое кушанье. Обычно отлынивающий отдел павлик очень хотел наесться до отвала, поэтому сам вызвался делать эту нудную работу. Довольно грубо вытолкнув из башни детей, мутики привели их сюда. Ребята переждали бурю в пещере с тёплым солоноватым ручьем. Каждый день до отвала наедались фруктами, спали сколько хотели. Шли дни. Их страх не прошел, но затих, притупился. Готовы снова выползти наружу в любой момент. Давина танцевала с длинным птичьим пером в руках. Аля с Верой ушли к ручью. Артур залез на дерево и оттуда сбрасывал соне плотные волосатые плоды, напоминавшие кокосы. Внутри у них было что-то вроде перезрелого манго с сильным дуриановым ароматом. Скорлупу их сложно было вскрывать, поэтому плоды приходилось стучать друг от друга, пока не появлялась тонкая трещина, через которую можно было высосать сочную мякоть. «Ох, наедимся!» — сказал Павлик и блаженно закатил глаза. Петя ничего не ответил, лишь вздохнул. Его одолевали воспоминания. Он скучал по матери и маленьким сестрам, которые в силу возраста в тот день не пошли на прогулку и остались дома с отцом. Он ничего не говорил брату. Лишь однажды, когда они пережидали дождь под листьями большого фикуса, Петя спросил Павлика, помнит ли тот, как было раньше. В ответ Павлик сморщился, затрясся, словно его разрывало на части, и долго плакал, ничего не говоря. Петя решил, что больше не будет тревожить брата такими вопросами. Они потеряли счет времени. Когда они вышли из пещеры, природа только оживала после засухи. На сухих лианах проклевывались клейки и листочки. Теперь же вокруг влажно дышал тропический лес, Одежда явно стала им коротка, и все заметно подросли. За эти дни выяснилось, что Егор отлично понимает язык мутиков и мычит в ответ на каком-то понятном им языке. Как правило, он молча сидел, отвернувшись от ребят спиной и прислушиваясь к окружающим звукам. «Мальчишке, нужна помощь!» — к ним подошла Лиза. «Да мы почти уже закончили», — ответил Петя. «Ребят, как думаете, Мэри жива?» — тихо спросила Лиза. «Кто знает, столько времени прошло», — ответил Павлик. В конце поляны раздалось рычание и крики. «Отдай! Не надо!» Мутик что-то топтал ногами, размахивая передними лапами. Петя и Павлик, бросив бобы, побежали на крик. С покрасневшим лицом и полными слез глазами Марина орала. «Егор, Егор, скажи им, что это просто орудие труда. Мы люди разумные, я хотела попробовать облегчить нам жизнь. У меня уже ногтей не осталось эти земляные орехи рыть». «Я так их люблю», — тихо шепнула на ухо Павлику подошедшая Аля. «Миш, что случилось?» Павлик всегда выступал в роли миротворца. «Ну, мы нашли кремние, палки и попробовали сделать каменные топоры». «А эти, эти троглодиты все растоптали!» — всхлипнул Коля. Аля обняла брата и погладила по голове. «Сдались вам эти топоры?» Мутики, утратив интерес к происходящему, закинули остатки топоров в лес и занялись своими обычными делами. «Вот дебилы, так и будут обезьянами ходить!» Зло вытерло нос рукой Марина. «Марин, ну ладно тебе!» — Артур слез с дерева. Я видел сверху, куда они закинули камни. Давай найду и спрячем до лучших времен. «До лучших времен? Ты в самом деле думаешь, что будут лучшие времена?» Марина еле сдерживала гнев. Она хуже всех переживала потерю привычного мира. Нет, ее не пугали бытовые трудности. Она скучала по учебе, по компьютеру. Она даже пыталась зарядить мобильный от плодов, как когда-то видела на Ютубе, но ничего не вышло. Батарея безнадежно села. По утрам Марина уходила подальше от стоянки и отрабатывала каты. До апокалипсиса она занималась карате и не хотела утратить навыки. Она даже пыталась призвать детей к тому, чтобы установился режим, чтобы все делали зарядку. Все согласились, но никто ничего не начал делать. Марина про себя решила, что будет идти своим путем. «Раз мир науки пока для нее недоступен, будет развивать мир силы». «Егор, Егор, ну хоть ты им скажи, что нельзя останавливать прогресс!» — крикнула она в запале. «Нельзя, нельзя!» — Егор с трудом выплевывал слова. «Только так! Они сказали только так!» Для изменившихся любое оружие было под запретом. Утратившие человеческий язык не могли объяснить детям, что выбрали путь простого существования, созерцания, не просто так. Природа устала от выхода к человечеству. Она теперь сразу же по-своему реагировала даже на намек агрессии, драки и ссоры, землетрясение, ливень, шторм, прямое следствие мыслей и поступков людей. За время апокалипсиса планета вспомнила — что у нее есть свое собственное мнение, воля и самосознание. Хроники Возрожденных Егор был единственным из детей, кто понимал мутиков и мог им отвечать. Впервые в жизни он почувствовал себя действительно полезным. Только по вечерам грустно смотрел на закат и иногда вздыхал. — Мама, а где Мэри? — Она придет, я это знаю, — успокаивала его Лиза. Она выключила в себе ребенка и стала точной копией своей бабушки, жертвенно пытаясь заботиться обо всех, и только изредка позволяла себе плакать по утрам, умывая лицо холодной водой. Они с Верой тщетно пытались штопать и зашивать стремительно разваливающуюся от влажности одежду, но вскоре перестали стыдиться друг друга и были похожи на туземцев племени Мумба-Юмба, скрывающих причинные места из пальмовых листьев. Остатки юбки Мэри хранились в рюкзаках, как святые лоскуты, которые были когда-то частью чего-то большого и красивого. Когда мы возродим мир, я сразу придумаю красивые платья, мечтала Аля. Только без корсетов, подхватила мечту Вера. Я один раз примеряла не вздохнуть, не пукнуть, только бока ноют. Ну, Но, как скажешь, можно и без корсетов. Корсет. «Это что?» — спросила Соня. Девочки притворно закатили глаза и рассмеялись. Марина, отойдя в сторону, смотрела на детей. Она так хмурила лоб, что он у нее заболел. «Да ладно тебе!» — Мишка примирительно похлопал Марину по спине. «Подумаешь, неделя работы!» «Миш, а тебе не кажется это все каким-то слишком ненастоящим? Не знаю, как сказать», — тихо сказала Марина. «Секта какая-то. Как Герда, когда попала в домик волшебницы весной и не заметила, как наступила поздняя осень?» — спросил Коля. «Николай». Марина произнесла его имя так, будто он спас мир, и она посвящает его в рыцарь золотого руна. «Вы гений?» «Чё?» — Коля профукал торжественность момента. Он просто любил Андерсона и все. «Через плечо. Так и есть». Мы не там, где должны быть. Я считаю, что надо уходить и искать Мэри, Даню, Тимура и Кристину. Возможно, что они не вместе, — предположил Миша и привычно почесал затылок. Он похудел, вырос и выглядел очень взрослым. Мутики порыкивали на него иногда, и все понимали, что пройдет совсем немного времени, и Миша придется уйти из-под их защиты, как Тимуру когда-то. Предлагаю уходить сегодня вечером. Отойдем на безопасное расстояние, заночуем, утром решим, как быть, твердо сказала Марина. ⁇ я с тобой ⁇,⁇ серьезно сказал Миша и посмотрел на Колю. ⁇ Али нельзя говорить, она все растреплет ⁇,⁇ с сожалением сказал Коля. ⁇ Она здесь счастлива, сам посмотри ⁇ Марина даже с завистью кивнула в сторону Али, танцующей с Давиной. Аля почувствовала, что на нее смотрят, обернулась и весело крикнула: Я так хочу танцевать, что сейчас спою. У нее был сильный от природы голос, но плохая память, поэтому она выдавала куплеты прямо из головы, без смысла и рифмы, но в ноты попадала. На мотив арии Эльзы из мультика Холодное сердце она горланила следующее. Энрике, Энрике, жил в кусте и на реке. Лерике, лерике, идти по жизни налегке. Открой глаза, поешь борща, будь хорошей девочкой всегда. Миша театрально хлопнул себя по лбу и покачал головой. Если у нас и будут потомки, то они получат жуткое наследие. Да уж, предки, потомки, а мы придурки. Тик-ток будем возрождать? А то, но сначала Майнкрафт. Ребята засмеялись. «Коль, мы к ней сможем вернуться, но Мэри надо искать», — сказала Марина. «Согласен», — подтвердил Миша. «Хорошо, идем, с неохотой ответил Коля и почесал локоть, на котором соднила большая белёсая болячка. Он расчесывал застарелый дерматит, не замечая этого. Мутики прикладывали к ране прохладную мякоть агавы, ему становилось легче, но в момент нервного напряжения зуд становился нестерпимым и мучил его. Миша положил свою руку на локоть Коли. «Не чеши, будет болеть». Коля раздраженно дернулся, но ничего не сказал. Марина молча начала собирать рюкзак, стараясь действовать как можно незаметнее. Вера, сидя на земле, пыталась плести корзинку из тонких побегов лианы, но у нее плохо получалось, Лиза помогала ей. «Вот, придержи тут, тут и здесь», — пыхтела Вера, но корзинка развалилась снова. «Давай еще раз попробуем», — не сдавалась Лиза. Вера со злостью откинула пруты в сторону. «Какой смысл? Мы бесполезны». «Слушай, ну не так, чтобы...» Вера закрыла лицо руками. Сделав глубокий вдох, выдохнула, стараясь сдержать слезы. «Лиз, не могу, правда». Я хочу вернуться к маме, к сестре, даже зная, что все кончено. Пусть опять я буду сидеть в подвале, слушая грохот, чувствуя, как живот прилип к позвоночнику от страха. И я хочу побыть с ними. Вер, ну как тебе вернуться-то? Хоть со временем и творится полная фигня, обратно-то не провернуть этот фарш». Вера, не выдержав, зарыдала. Мутики настороженно подняли головы, прислушиваясь к новым звукам. Мама до последнего не хотела уезжать. Она дружила с Мэри, и та уговорила. Лис, я даже дорогу не помню. Она мне одеяло на голову накинула, чтобы я ничего не видела. Лучше бы я видела, потому что сейчас у меня нет воспоминаний, только свет сквозь детское одеяло с зайчиками». Веру прорвало, и она затряслась, спрятав голову в колени и закрывшись руками ото всех. Лиза обхватила ее сзади и прижала к себе. Она не знала, как утешить свою подругу, потому что сама все чаще вспоминала тех, кого не увидит уже никогда. Мутики заурчали, заныли, словно им под кожу впились тонкие иглы. Давина подошла к девочкам и обняла их обеих, насколько хватило рук. Один за другим к ним подошел Петя, подошли Павлик, Артур и Соня. Все они плакали и дрожали вместе с Верой пытаясь разделить общую боль и нести ее сообща. Даже Егор вздрогнул, вышел из своего уединения, неторопливыми размашистыми шагами подошел и прижался к живому комку плачущих детей. А затем и мутанты начали подходить к ним и тоже слой за слоем укладываться вокруг, создавая огромный живой шатер. Марина, схватив рюкзак, бросилась к краю поляны, где с расширяющимися от удивления глазами стояли Миша и Коля, глядя, как увеличивающийся кокон начинает вибрировать в унисон. Словно гул роя пчел усиливал звук этой вибрации. Слоёный пирог из тел детей и мутиков засиял розово-белым цветом с золотыми всполохами. Кокон словно увеличивался в размерах. Считается, что все чакры человека находятся не только в физическом пространстве, но и в астрально-ментальных слоях, коих 48. Самих чакр — 49, и они находятся под разными углами к человеку. Так, зная основные цвета — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, принято в буддизме стремиться к трем цветам высшего просветления — нежно-розовый, белый, золотой из лекции профессора Игнатенко, 1998 год, РГГУ. Мишка, не дожидаясь, пока их обнаружат, побежал, таща за собой Марину, а та, в свою очередь, тянула Колю. Они неслись, не разбирая дороги, царапая лица о встречные ветки. Коля еле поспевал за Мариной и Мишей, но даже не думал сдаваться. Мокрые от пота, с красными лицами, они выбежали на открытый участок джунглей и остановились, тяжело дыша и не веря своим глазам. На земле сидели Тимур, Даня и Катя и мирно жевали что-то невероятно вкусно пахнущее углем и жареным мясом. «Мы умерли!» — повалился на землю задыхающийся Коля. Миша упал на колени, театрально вознося руки к небу. «Мы нашли их!» — Марина упала на землю следом. «Это же надо! Как удачно мы смотались!» Тимур смотрел на происходящее, дожевывая кусок жареного угря, которых они с Даней наловили. Даня просто онемел, и только Катя сделала вид, что все нормально. «Я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил, что все само по себе происходит». Тимур хмыкнул, но ничего не сказал. Он встал, дернул ветку, и на детей пролилась вода, скопившаяся в листьях после дождя. О, хорошо!» — простонал Николай. «Ребята, вы не поверите, что только сейчас было!» — сказал Миша. «Но я готов делиться информацией, только если мне дадут вот это. Пахнет... Невозможно, как вкусно пахнет!» Тимур, хмыльнувшись, поковырял угли, вытащил кусок печёного угря и протянул Мише. Через несколько минут, узнав о происшедшем, Тимур, закидав угли, скомандовал. «Уходим. Хорошего от этих военных ждать не стоит». «А как же остальные?» — спросил Коля. «Ты сам все видел. У мутиков свои способы защиты».